Глава шестая Кто ищет, тот находит Двери у часовни дубовые, способные выдержать не одну осаду. Лихих ли людей или тварей, с которыми не каждый колдун справится? А может, это и не часовня вовсе, а маленькая церковка, приютившаяся на негостеприимной болотной равнине? Неважно. Здесь его ждет огонь в очаге, Горячий ужин. Отдых. Чего тебе, путник? Дверь отворяет верзила почти двухметрового роста. Неверный свет свечи искажает черты лица, делая монаха чуть краше, чем разбойник с большой дороги. Возможно. Новый бог принимает под свое покровительство всех без разбора. Пустите переночевать, брат. Голос едва слышен. Сипит, срывается. Братом называть Безродного язык не поворачивается. До выбора-то и нет. Проходи. Монах пропускает гостя внутрь. Затуманенную усталостью в голове забилась тревожная мысль. Почему он не выглянул в смотровое окошко, а сразу открыл дверь? Не боится? Кого-то ждал? Сил, чтобы спешиться, а не упасть с лошади едва хватает. Верного коня оставляет на попечение за мухрышки мальчонки, а сам рыцарь, прижимая к себе меч и сумку, идёт за великаном в трапезно. «Вы очень смелы. Драгоценные камни жгут даже через слои мешковины. А кого нам тут бояться, неизвестный брат?» Басом хохочет монах. Ткань ряса на плечах трещит. «Разбойники к нам не ходят, А болотники? Так кто выдумки крестьян местных. Ты заходи, на ужин успел. И ладно. Отведай скромной пищи, не побрезгуй». Рыцарь бросает свой плащ у яркого горящего камина, садится на скамейку, здоровается с двумя или тремя монахами, которые, прервав трапезу, безмолвно внимательно смотрят на гостя. Путник хватает тарелку с кашей, протянутую кем-то из хозяев, и начинает жадно есть. Словно ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Как блеснули глаза верзилы, Эван Дональд Макгрегор уже не видит. И не сверкают. Очи сынов человеческих Мертвым светом болотной зелени. «Милли Макгрегор, не спи, твой ход!» Маргарет, сидящая напротив за столиком для игры в вист, укоризненно смотрела на подругу поверх веера карт. «Прости, дорогая», — задумалась. Робормотала Милли, пытаясь силой воли прогнать остатки то ли сна, то ли видения. Что-то они в последнее время часто стали ее донимать. Старушка сделала ход. Вдова капитана выругалась, вроде как в восхищении. Их соперники, Марта и Руби, продолжили и игру, и разговоры. Последнее увлекало женщин намного больше. «О нет, милая Руби, драгоценности не помогут. Если вы хотите выглядеть дорого, то не стоит экономить на ткани для платьев». Это девиз Чарльза Ворта. А он король модельеров и модельер королей. «Я таки не спорю». «Я вестники читала», — понизила тот молодая женщина. Он собирается на аудиенцию к Сивидли, чтобы она посмотрела его будущее. Стоит ли продавать платье в Новый Свет или нет? Говорят нам сплошные аферисты. Жуть как интересно, что она ему скажет. «Ха!» — бабские сплетни. Маргарет быстро воспользовалась оплошностью леди Дотсон и закончила партию. «А про аферистов ты нашу леди Эллингтон спроси». Уж эта каракатица все про знает. Милли задумчиво наклонила голову, рассматривая своих партнеров по игре. Уж ей это было точно и известно и про Ворта, и про его визит к пророчице. «А как вы думаете, дорогая Руби, протянула почтенная леди. «Что Сивилла посоветует этому, несомненно, талантливому модельеру?» О, молодая женщина экспрессивно махнула рукой. «Наверняка не разрывать партнерство с... ну как его там... Ботсоном или... Пильсоном Бобергом, аккуратно поправил ее Милли, но говорят, что он не дает таланту ворта развернуться в полную силу. Да что вы говорите? Руби резко вскочила и столкнулась с големом, который медленно нанес чай и кофе. Слуга неуклюже зашатался и уронил поднос с чашечками. Чайник разбился, сахар рассыпался к по ковру с длинным ворсом. Молочник как живой прыгнул в руки леди Дотсон и тотчас же выльскользнул, оставив на лифе модного и дорогого платья противное гадкое пятно. Руби посмотрела на свои руки, на осколки фарфора, на испорченный наряд. Нижняя губка женщины задрожала. «Отставить слезы!» — гаркнула Маргарет. Руби подавилась обидой и рыданиями, а Клара сочувственными словами, столь же лживыми, как миражи в пустыне. «Говорила же я Реймонду, от этих безголовых селедок проку ноль. Опять на мель сели. Разрядились, то бишь. Эй, ты!» — поманила она к себе горнично, «Проводи леди в ее комнату, а ты, Шаланда, полная кефали, убирай!» Вдова указала трубкой на осколки сервиза на ковре. Голем так неудачно справляющийся с обязанностями официанта, начал послушно скатывать ковер. Сил у него было немало. Столик для виста, кресло и напольная ваза опасно задергались. Дамы предусмотрительно повскакивали со своих мест. «Ах ты, акулья отрыжка!» Маргарет затопала ногами. «Я же четко выразилась, кальмар тебя полюби, яснее ясного». «Приказ е ясен». Слуга перестал тянуть ковер, и все, что на нем стояло, выпрямился и, не мигая, уставился на женщину. И вот так каждый раз, пожаловалась она подруге, ставлю сундук с сокровищами черной бороды против гнилого зуба старого капитана, что римляне научились бастовать, насмотревшись на этих чурок, и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы четче сформулировать свое требование. Но тут дом сотрясли раздирающие вопли ужаса и отчаяния. Маргарет, ругающаяся, как пьяный матрос, бледная Клара и испуганная Милли выбежали из комнаты, спотыкаясь, поднялись по лестнице на второй этаж. Там их нагнали обеспокоенная Флоренс и недоумевающая Марта. Как же! Из комнат четы Дотсон доносились такие рулады, что сделали бы честь самой оперной Примадонне. Что случилось? — задыхаясь, спросила Клара. Не знаю. Марта уже клотила кулачками в дверь. Нам нужно позвать кого-то из мужчин. Тут заперто. Не надо никого звать. Флоренс отодвинула ее плечом, сняла с подвески шатлена длинный ключ и в два оборота открыла дверь. «О, наконец-то за ум взялась!» — проворчала Маргарет, которая раньше не замечала, чтобы юная леди Эллингтон интересовалась хозяйскими делами, используя шатлен не для ношения ключей, часов или вышитого колечка со швейными принадлежностями, а как держатель для юбок. Женщины вбежали в спальню к леди Додсон и замерли. Руби рыдала, размазывая по лицу тушь и румяна, перебирая обрезки юбок, корсетов, лифов, дорогих платьев. Она их прижимала друг к другу, словно каким-то чудом в разноцветных полосок могли вновь стать целыми нарядами, шедеврами дизайнерской мысли. «Акульи потроха!» — выразилась Маргарет, не зная, что и сказать больше. «Она... она...» — рубиткнула застывшего голема горничную пальцем. «Она все порезала, все испортила!» и вновь заплакала, боюкая, дорогие сердцу лоскутки. «Наверное, нужно обновить заряд», — вздохнула Флоренс, и вместе с Мартой и Кларой засисюкала вокруг безутешной гости. «Мы все исправим, дорогая, это же не последние платья. А сейчас ты сможешь надеть какие-то из наших нарядов?» Услышав такое предложение, Руби заревела еще горе с ней. Для нее не было худшего наказания, как опять носить одежду с чужого плеча. Пусть она и вышла из мастерских самых известных модельеров. И никто, кроме слишком внимательной Молли, не заметил, как на лице леди Эллингтон проскользнула довольная и злорадная тень улыбки. Флоренс не из тех, кто прощает даже ничтожную или нечаянную обиду. Иногда ради мести стоит подождать, а иногда нет. Киану еще раз посмотрел на часы на тонкой цепочке. Современные, на энергетических кристаллах, способные выдержать и падение с высоты, и прямой удар магического огня. Идеальные для господ, ценящих точность и надежность. По крайней мере, так говорил продавец в часовой лавке, когда... Молодой маг решил обзавестись хронометром. И до сегодняшнего дня со своими прямыми обязанностями часы справлялись безукоризненно. А тут с утра с ними творится демон знает что. То они останавливались, то начинали бежать вперед, словно нагоняя упущенное время. Видно, механизм оказался не таким крепким, как его расхвалили. «Вы уже готовы?» К магу подошла Эмилия и окинула его оценивающим взглядом сверху вниз. Улыбающийся Элев, бледная Оливия и скользкие иностранец шли за ней следом. — Для вас я готов всегда и на любое безумство, — прекрасная леди патетически возвестил Киану и спрятал бесполезные часы в карман Сертука. Отлично, дамы и господа, приключения начинаются. — Ришар, вы ведь любите приключения? — с обожанием спросил Элев. — Без них жизнь пресна, — бельгиец сверкнул своими темными ночами. Но, может, прелестные создания все-таки скажут, что будем делать? Я помню, нам нужно пойти в склеп. Киану хотелось сорвать и метать, но приходилось быть сдержанным и воспитанным магом. Пусть Элиф и не скрывал от своего обожания к таинственному господину, но явился тот под руку с Оливией, которая, между прочим, явно не против нового ухажера. Я слышала, маги любят прогулки по кладбищу, «Жить без них не могут», — процедил рыжий. Первый пункт. Эми взяла на себя лидерство. Девушки были не против, а мужчины позволили ей такую вольность. Добыть ключ от склепа. «На кухню я не пойду». Светловолосая кузина даже отпрыгнула назад и замахала руками. Мне и прошлого раза хватило. «На кухню пойдет Ливи и Киану», — безапелляционно заявила Эмилия. «А Ливию госпожа Сомерс любит». «Так и норовит чем-нибудь». Вкусненьким угостить. Пока она отвлечется, Киану найдет ключ. Все просто. Отлично, успокоилась Элиф. А мы вас в библиотеке подождем. Простите, юная леди немного нервно извинился, Мак. Но что ключ от старого склепа делает на кухне? Спрятан там. Как само собой разумеющееся, пояснил Темноволоса. Вот в прошлый раз он висел у дядюшки на шее или когда он был в шкатулке с табаком у бабушки Маргарет. Если дело выглядит довольно просто, если у вас есть блестящий план, то, скорее всего, все кончится не так, как задумано. Сия — простая истина авантюристов. Была хорошо известна рыжему магу, но он предпочел ее забыть. Оливия вырвала свою руку у галантного господина, решительно махнула магу и затопала в сторону лестницы на кухню пыхтя, как обиженный ежик. А Киану, с рассеянной полуулыбкой, последовавшему за ней, послышался легкий мужской смех за спиной, как перезвон серебряных колокольчиков. Сложив из листа бумаги журавлика и подпитав его магией, Киану отправил своего разведчика, святая святых каждого дома. Кухню. Птичка исправно передавала все, что видит и слышит, в маленькую сферу в руках мага, который через пару минут трансляции понял, что да, просто подойти и попросить тетя дай нам ключик – не вариант. Повара обычно отличались солидной комплекцией, немеренной силой, щедростью и улыбчивостью. Если бы госпожа Сомерс была под 2 метра ростом и столько же в обхвате, то ее назвали бы идеальным воплощением богини очага повелительницей котлов и сковородок, маэстро-спец и создателем кулинарных шедевров. Но Клара Сомерс едва доросла до полутора метров. И это если измерять с кепкой на табуретке. А вот сил в маленькой эмоциональной женщине действительно было немерено. А вы попробуйте ко целыми днями ворочить чугунные сковородки и покрикивать на големов, у которых от вечного жара кристаллы разряжались через день. Оливия тяжело вздохнула. Что за недоверчивый тип? Ему же говорили, как надо делать. Она отвлекает кухарку, а он пробирается и достает ключи с кастрюли с супом. Что сложного-то? Нет, ему захотелось просто попросить. Ладно, ты права, согласился Киану и хотел смять в кулаке ненужного уже шпиона. Но Оливия вырвала журавлика из рук мага и прижала к сердцу. Можешь оставить его себе. Девушка обрадовано закивала и быстро написала на листке блокнота просьбу, чтобы милая забавная птичка не подсматривала больше за всем вокруг. Хорошо. Киану по мальчишечке скрестил пальцы за спиной, мол, моя ложь уже и не такая уж и ложь. Оливия аккуратно вложила подарок между страниц блокнота, один листик которого страурный каймой, И стал оригами. «У вас кто-то недавно умер? Нахмурился маг, обводя пальцем черную рамку на бумаге и ненароком касаясь руки девушки. Или у кого-то из ваших гостей? Оливия отшатнулась, отрицательно мотнула головой и дернула плечами. Она и сама не помнила, где подобрала этот блокнот. Да из чего магу интересны такие мелочи? Пусть лучше думает, как ключ-доставать будет. А то глаза зеленые. Так и сверкают. А мелу, что ли, очередную ищут. И нечего им тут время терять. Киано заложил руки за спину и последовал за леди в сероглобом платье, подавив хулиганское желание наступить на подол. Поцелуй — не повод для знакомства. Возможно. Уж точно любовь на всю жизнь так не начинается. Для этого доверие и уважение нужны. А откуда? И когда им взяться в отношении обладательницы? прелестных глаз, а чтобы удивиться, не оставалось иллюзий, развлечемся, подшутим, нахамим и прочее из арсенала циника и зануды. Только не получается. Но это мелочь. Практика есть, а не логичное желание позаботиться и защитить задушем на корню. Интересно. А если он попросит ее руки у лорда Эллингтона, Да не как барон а как маг, со всеми регалиями и привилегиями. Как она отреагирует? С ее кузинами было бы проще. Эмилия быстро просчитает все выгоды, натянет вежливую улыбку и согласится. Элиф легко влюбится и будет парить, как птичка. А Оливия? Бред какой-то. Зачем ему о ней думать? Тут кого-то убьют в ближайшие дни. Слава небу причин для устранения молчаливой девушки почти нет. Киану замотал головой, прогоняя такие мысли. Холодная голова, холодное сердце и холодный душ. Вот последнее точно не помешало бы. Вопли госпожи Сомерс были слышны уже за десяток метров. Маг даже ускорил шаг, обгоняя спутницу. Мало ли какие ужасы случается на кухне. Ты что творишь? Огонь убавить! Ты все спалишь! Откуда в маленькой женщине столько силы в голосе оставалось загадкой для всех обитателей Гринхолла, Но спорить с кухаркой решалась только леди Маргарет. Почему-то всегда эти ссоры заканчивались совместным распитием бренди и поеданием кексов. Я тебе всеми демонами клянусь. С поварешкой наперевес наступала Сомерс на низенького Круглобокого голема на колесиках. «Не позволь я еще раз испортить мой пудинг! Это семейный рецепт! Здесь ингредиенты со всей империи! Ради того, чтобы все спалить, что ли?» Тут она заметила вошедшую Оливию и сразу же подобрела и стихла. «Ливи, деточка, проголодалась, моя крошка!» «Или вкусненького захотелось!» Маг предусмотрительно активировал отвод глаз. бы так не обрадовались. А в целях сохранения целостности пудинга могли и приложить поварёшкой по рыжей головушки. Садись сюда, маленькая, ворковала кухарка, отодвигая стул от столика с вышитой скатерти. Тебе кролик с картошечкой, или бутерброда с ветчиной и сыром, и чай. Обязательно горячий и сладкий. Киано не спеша подошел к раскаленной плите, на которой булькала и шипела батарея кастрюль и сковорода под присмотром все того же многорукого голема, прошлогодняя модель для черной работы. Предполагалось, что раз господа его видеть не будут, то придавать ему сходство с человеком не обязательно. На блестящей медной голове поваренка красовалась несколько вмятин. Видно, госпожа Сомерс решила, уж если железяка не понимает человеческих слов, то надо власть употребить и донести свое мнение просто и действенно. А то, что сложный механизм стало еще хуже работать, ну так прокованный попался. Когда кухарка опять отвлеклась на угощение для благодарной гости, Киану воздушной петлей поднял крышку. Магия воды закрутила густое варево в воронку, обнажая дно. И морковка, петрушка, лосось, картошка. Кажется, сливки и еще что-то черное горошком. Все это перед подачей на стол измельчалось в пюре, украшалось креветками и зеленью. Ключа не было. Мак еще раз перемешал варево, обнаружил рыбий плавник, складнул. Иногда лучше не знать, из чего делаются шедевры. Словил взгляд Оливии. Что ты там копаешься? Девушка кивнула в сторону тех кастрюль, которые особо активно плевались каплями будущего ужина. «Дальше ищи!» Мужчина пожал плечами, аккуратно закрыл крышку и начал методично обследовать все, что хоть отдаленно напоминало кастрюлю или котелок, или сотейник. Да и в горшки не грех заглянуть. Оливия только успевала просить у растроганной поварихи то пирожок, то булочку, правильно рассудив, что вид крышек поднимающихся сами собой, двигающейся посуды и открывающихся шкафчиков, госпоже Сомер, мягко сказать, не понравится. И сподвигнет ее на активные действия. Кухарка Гринхолла, как она любила повторять и не раз доказывать, не верила в полтергейст. Она верила в святую силу ударной поварешки. Но такой аппетит у девушки может вызвать подозрение. А не заболела ли это часом, а? После минуты задумчивого молчания спросила Сомерс, прищурив один глаз всем видом, показывая, что рассказывать про судьбу своей третьей кузины и ее многочисленных детей больше не намеренно. Киану прекратил инспекцию баночек с сахаром, с солью и специями. Несколько крышек замерли в воздухе. Не приведи демона, кухарка услышит еще что-то подозрительное. Магия воздуха, конечно, способна гасить звуки, но не абсолютно же. Как же не вовремя Кончились родственники и их проблемы. Оливия замотала головой и, изобразив самые умоляющие глаза на свете, протянула чашку для следующей порции чая. Четвертый. Ищи быстрее. Я скоро лопну. Мак словно ее услышал и продолжил рыскать по шкафчикам с удвоенным рвением. Уже три почти обыскал. Из пятнадцати. А еще кладовка с холодильной комнаты. О небо с демонами, да здесь еще и посудомойка есть. Тут до Нового года все не обшарить. А не влюбилась ли ты? Продолжала допрос кухарка. Оливия подавилась чаем и закашляла. Кену чуть не уронил все стеклянные банки, что держал в воздухе. Между прочим, он тут для себя невозможное совершает, а похвастаться и некому. С десятком жгутов управляется, одновременно использует две стихии. Звуки гасит. А еще и свой нелюбимый отвод глаз держ, который у него резерв выжирает, как голодный троглодит. Эх, впору после этого Рождества подавать на новую аттестацию. Так и до архимага можно доиграться. От этой мысли сводолюбивая соскаря передернула, а поиски ускорились. «А что я сказал, деточка?» Госпожа Сомерс постучала ладонью по спине девушки – которая с радостью написала бы, что она думает о такой ситуации, да повариха местная была грамоте не обучена. И вовсе не глупости говорю. Сама посуди, какие в этом году джентльмены собрались. Да странный лорд и маг. Да и компаньон вашего дедушки, хоть и женат, но долго ли его жена интересовать будет? Неужто никто в сердце и душу не запал, а, крошечка? Алия беззвучно засмеялась. Прикрывая рот ладошкой, а потом неопределенно пожала плечами. А ты присмотрись хорошенько! Ласково приговаривала женщина. Может, и найдешь свою половинку? Только не ведись на блестящую внешность. Муж должен быть надежным, аккуратным, хозяйственным. По надежности, аккуратности и хозяйственности Киану заработал бы все возможные похвалы. Крупы бесшумно пересыпались, баночки после осмотра. Становились точно на своё место. Ни единого кусочка сахара съедено не было, а содержимое шкафчиков все не кончалось. В Гринхолле оказались такие запасы продуктов, что его обитатели смогли бы пережить и десять голодных лет подряд. Резко хлопнула дверь. Мак выругался про себя. Вошедший в дворецкий в планы парочки авантюристов не вписывался. Как тут ящики переворошить незаметно, когда теперь на кухне кроме них с Оливией еще двое. И если кухарка смотрит на девушку глазами влюбленной бабушки и ничего вокруг не видит, то с этим Джорджем могут возникнуть проблемы. Только разве что увеличит радиус действия отвода глаз, чтобы не было видно и с искоря, и солидного куска пространства вокруг него. Здесь ведь и помимо еще столько места, чтобы разглядывать. Плита и шкафчики, но абсолютно банальные и неинтересные. Добрый день, мадемуазель. Дворецкий всегда называл юных хозяек на французский манер. Будто это придавало ему важность и солидность. Разве вы не ищете сокровища, как обычно, на Рождество? Ох ты, небушка! — сплескнула руками Сомерс. Я же этот ключ не спрятала. И начала судружно выворачивать содержимое карманов на стол. Где же, где же эта громадина-то? Вечно я про нее забываю. Вот он. Творецкий одним пальцем вытащил из груды ложечек фантиков от конфет и прочих бумажек длинный ключ с головкой в виде черепа. О, это точно он. Оливия выхватила ключ из рук кухарки, прижала к груди и улыбнулась. Да бери уж, скажешь, что сама нашла. Махнула рукой госпожа Сомерс. Счастливая девушка вылетела из кухни. А как же я готов был завопить Киану, кое-как расставляя очередные банки, рассыпая крупу и нечаянно разливая бутылку с дурно пахнущей маслянистой жидкостью? Прости, железяка, за погром отвечать тебе. Оливия вернулась через секунду, порывисто обняла кухарку, от всей души потрясла руку дворецкого. Из-за ее эмоционального напора они даже пропустили момент, когда маг перестал глушить звуки и несколько крышек с противным грохотом упали. Бедная, бедная девочка Едва за Оливии закрылась дверь, как улыбка Поварихе угас А на глазах появились слезы, которые женщина Вытерла рукавом Тише, дуреха, Прошипел Джордж Именно за молчание нам столько и платят Магу стало жутко интересно Неплохо было бы их послушать А лучше всего Самому задать несколько вопросов Но верхняя пуговица сюртука Едва заметно завибрировало Плохо. Основной резерв не бездонный. Использовать его не хотелось, а накопитель уже практически пуст. Есть что поесть, или это все привели? Дворецкий расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил шейный платок и развалился на стуле. Киан аккуратно вышел из кухни и уже за дверью снял. Такое полезное, но не поддающееся ему заклинание. Вот везет же некоторым. Они под отводом почти с сутками ходить могут, без ущерба для резерва. Магия же столичному гостю еще понадобится. А с наглыми слугами он поговорит потом. Обязательно мило побеседует. В лучших традициях Скотланд-Ярда.